Глава 38. «Но самое ужасное в этом мире — это вовсе не пауки и не сонные цветы», — хмыкнул преподаватель, вдоволь насладившись страхом студентов. «Если бы только это, вы вполне могли бы задействовать заклинание бодрости или забросать пауков огненными шарами, создание которых не требует особых навыков». Вот только этот мир опасен тем, что в нем почти невозможно применять магию из-за антимагической завесы. Но разве такое бывает, чтобы завеса покрывала аж целый мир? Недоверчиво уточнила Риса, которая как будто совсем не была напугана, в отличие от остальных девушек. О, поверьте, бывает. Господин Жуа запрокинул лицо к луне и прикрыл глаза, словно вспоминал что-то крайне печальное. «К сожалению, моя милая, я знаю это не понаслышке. Однажды меня туда занесло, и я чудом спасся. Вероятно, поэтому ректор попросил рассказать об этом мире именно меня». «И как же вы спаслись?» — выдохнула одна из его поклонниц, которая все это время пожирала господина Жуа глазами. Мне тоже было интересно услышать его рассказ, ведь в прошлый раз меня спас Дэйм. Хотелось бы знать, как действовать, если вдруг я окажусь в том мире без него. О, дедочка, это жуткая история, — Клыкасто усмехнулся вампир. Мне безумно повезло, что на вампиров не действуют сонные чары цветов. И то я бежал и прятался, пока меня не хватились и не отправили на мои поиски отряд опытных бойцов. Я выжил только потому, что сильнее и выносливее людей. Мне пришлось проявлять недюжинную смекалку и применить все свои навыки выживания. Разумеется, никто другой повторить это не в состоянии. Его прервала буря восторженных вздохов наших одногруппниц – которые буквально впитывали каждое его слово. Он слегка улыбнулся и вновь глянул на меня, оценивая произведённое впечатление. «Я слышал эту историю», — негромко произнёс Дэйм. «Но ведь вы были не один. Говорят, вас выбросило в тот мир из-за того, что вы с другом неудачно экспериментировали с рунами перемещения, и ваш друг не вернулся оттуда». «Что с ним стало?» Господин Жуа аж подпрыгнул. Похоже, он не рассчитывал, что здесь будет тот, кто знает эту историю. «Мне пришлось бросить его, иначе никто бы не спасся!» Рыкнул он, сверкнув глазами на Дейма. Конечно, какому-нибудь недалекому юнцу может показаться, что вот он-то на моем месте непременно спас друга и уничтожил всех врагов. Но вот что я вам скажу, дети. Легко рассуждать сейчас в безопасной аудитории. И все же есть ситуации, в которых каждый сам за себя, иначе не выживет никто. Только внутренняя сила, холодный ум и способность быстро – и безжалостно принимать решения, могут вас спасти. Вы еще слишком малы и неопытны, чтобы это понять, поскольку никогда не попадали в подобные переделки». Последние слова он произнес уже более спокойно, поскольку большая часть группы слушала его с восхищением и явно даже и не думала подвергать сомнению невероятный героизм преподавателя. А я тут же вспомнила, как Дейм вел меня за руку прятал в нише, закрывая своим телом, а потом просил прощения за то, что убьет тех жителей пауков, которые сумеют нас догнать. И за все время он ни на мгновение даже не заикнулся о том, чтобы бросить меня и спастись самому. Он даже как будто не рассматривал подобную ситуацию. Разумеется, преподаватель об этом и не подозревал. Поэтому сейчас так смело высказывался, поглядывая на Дейма со снисхождением, как на ребенка. Потом господин Жуа поймал мой взгляд, улыбнулся и, кивнув на Дейма, демонстративно закатил глаза. Мол, ох уж эти неопытные юнцы. Вот только я-то знала, насколько он неправ. И теперь господин Жуа оказался мне трусливым позёром. Получается, он бросил приятеля и сбежал. А теперь называет это героизмом. Нет, он, конечно, прав, что в определенных случаях разумнее спасаться. Но... Блин, я ничего не могла с собой поделать. Сравнение с Деймом было явно не в пользу преподавателя. Господин Жуа о моих размышлениях, конечно, не догадывался. И явно чувствовал себя победителем, поскольку Дейм не утруждался тем, чтобы что-то доказывать. Видимо, его вполне удовлетворяло, что правду знала я. Он, кстати, не кидал на меня выразительные взгляды из серии «Видала, какой этот преподаватель дурак, и какой я молодец!» Он просто продолжал ровно смотреть на гримасничающего вампира. «Какой ужасный мир!» — вздохнула Риса. Господин Жуа ее услышал и снисходительно улыбнулся. И все же в этом мире есть кое-что хорошее. Говорят, только здесь растет самый ценный фрукт под названием вириаль, за который в любом магическом мире вам отвалит целую гору монет, а то и больше. Фрукт имеет потрясающий вкус. Говорят, тот, кто его попробовал, испытает неземное наслаждение и прилив необыкновенной силы. На короткий отрезок времени счастливчик, вкусивший Вириаль, станет сильнее всех магов и сможет создать все, что захочет. Вот как выглядит Вириаль. Над открытой ладонью преподавателя в воздухе завис красивый фрукт, напоминающий вырезанное из кристалла яблоко. Грани этого яблока сверкали, а глубоко внутри сияла и переливалась золотистая сердцевина. У меня зашумело в ушах. Яблоко показалось мне вдруг таким знакомым, я уже определенно видела его. Головокружение усилилось, виски буквально пронзила острая боль, а потом с этой болью из каких-то неведомых глубин памяти вырвалось воспоминание, точнее его обрывок. Я будто на его увидела, как чья-то рука с глубокими кровоточащими царапинами, Протягивает мне сверкающий вириаль. «Ты говорила, что хочешь попробовать этот редкий фрукт. Я добыл для тебя!» Раздался голос мальчишки. «Я не вижу его лица, оно размывается. Я вижу только подбородок и рот с жутковатой ухмылкой, которая совсем не идет ребенку. А потом снова опускаю взгляд на руку. Она в крови. Но, кажется, там есть... Какой-то рисунок? Или татуировка? Правда, той, прошлой мне, это неинтересно. «Ты ранен!» — ахает она и тут же осекается, так как царапины затягиваются прямо на глазах. Воспоминание обрывается. «Сколько мне в нем лет? Судя по звонкому голосу, я совсем еще ребенок. Но кто рядом со мной?» «А как узнали о Вериале, если маги стараются не попадать в этот мир? А если попадают, то теряют силу и не возвращаются?» Словно издалека донесся до меня вопрос Гура, который он задал преподавателю. «Мой дорогой, вы забываете, что есть расы, на которые не действуют обычные законы магии? Например, блуждающие, как наша милая Ульяна. Или демоны?» Их магия может проникать практически через любые барьеры, ограждения и защитные печати. Через защитные печати эхом отдалось во мне. Чем-то эта фраза меня зацепила. Может, тем, что у меня самой была защитная печать? Способен ли демон обойти ее действие и подобраться ко мне под видом друга, даже если он служит тантарье? Наверное, я побледнела, так как Дэйм тихо спросил. Все хорошо? Да, хрипло отозвалась я. Судя по всему, увиденное и услышанное произвело на вас неизгладимое впечатление, хмыкнул Жуа, по-прежнему не сводя с меня взгляд. Очевидно, он снова истолковал мое выражение лица по-своему. «Не волнуйтесь, сейчас мы все еще находимся в аудитории. Вокруг вас лишь иллюзия, которой я полностью управляю. И в моей власти менять ее так, как мне захочется». Он слегка улыбнулся и махнул рукой, на которой поблескивало магическое кольцо с алым камнем, напоминающим застывшую кровь. На поляне рядом с жителями-пауками возник двойник самодовольного вампира, только облаченный в сияющие доспехи. Правда, плечи у двойника были чуть пошире, а волосы красиво развивались на ветру. Только героической музыки не хватало. Сурово сдвинув брови, этот двойник достал огромный сверкающий меч и отсек самому крупному человекообразному пауку голову, заставив его рассыпаться серебристой пылью. После чего двойник вернул меч в ножны, встал на одно колено, глянул на меня и приложил руку к сердцу, будто демонстрируя, что этот подвиг был совершен в мою честь. Вторую руку он протянул ко мне, и в ней возник букет белоснежных цветов, отдаленно похожих на лилии. Светлячки красиво закружились над его головой, образуя некое подобие сияющей короны. Видите? — обернулся к нам господин Жуа. «Впечатляет, правда?» Ему ответил хор восторженных женских голосов, а я тем временем вглядывалась в замершего на одном колене двойника, точнее, в кружащихся над его головой светлячков. Один из них, появившийся позже остальных, явно выделялся. Он старательно летал вместе с другими светлячками но пространство вокруг него искажалось. Иллюзия смазывалась, будто на нарисованную акварелью картину плеснули водой. Как же знакомо выглядит этот светлячок. Только одно подобное создание на моей памяти обладает свойством расплавлять всяческие магические завесы. «Ах ты!» — выдохнула я, опознав, незадачливого шпиона. «Ну-к, пфлок!» Поняв, что его раскусили, шарик заметался возле головы иллюзорного двойника, искажая иллюзию еще больше и буквально скручивая лицо двойника в воронку. Один глаз вытянулся и переполз на щеку, рот съехал вбок и частично намотался на ухо, а нос оказался на лбу. Второй глаз не пострадал, и теперь он осуждающе взирал на нас из центра воронки. Красивый мужчина в один миг превратился то ли в произведение Пикассо, то ли в отражение в очень кривом зеркале. Кто-то из парней истерически заржал. Поклонницы же преподавателя заухали, зажимая рты. А? Обалдел, обернувшийся господин Жуа уперевшись взглядом в чудовище с единственным глазом, которое продолжало страстно протягивать мне букет цветов. «Это... это как?» Шарик панически полыхнул и поспешил исчезнуть. «Ну даёт! Нашёл время появиться!» — пробормотала я. «Он появляется уже не в первый раз», — тихо отозвался Дэйм. Он с самого утра то и дело возникает под потолком. Некоторое время там висит, а потом исчезает. Видимо, приходит удостовериться, что с тобой все хорошо. Надо же! А я и не заметила. Мне стало неожиданно тепло и приятно от того, что это неведомое магическое создание, которое неясно, откуда взялось и что из себя представляет, так обо мне заботится. А ведь он мне, если подумать, ничего не должен. Зато я ему задолжала уже немало.